Глава 101. Снова в путь. Навьючив сидельные мешки на кобылу, Джон Синамон внимательно осмотрел животное. Обойдя вокруг, он попробовал поднять ее переднюю ногу. Затем предпринял попытку затянуть подпругу, но лишь ослабил ее и в целом только раздражал лошадь. Синнамон испытывал неловкость от того, что его пришлось спасать от службы на флоте в Сан-Доминго, поэтому теперь особенно старался не доставлять хлопот. «Даже послушная лошадь тебя лягнёт, если не перестанешь её изводить». Неуклюжая забота Синнамона одновременно забавляла и трогала Уильяма. Он знал, что тот хочет поехать с ним, вероятно сомневаясь в его способности отыскать Дотти в одиночку и при этом не угодить в тюрьму, на виселицу или в руки разбойников. Однако ещё больше индейцу не терпелось получить свой портрет. «Всё будет в порядке», — Уильям хлопнул Синнамона по плечу и наклонился, чтобы снова затянуть подпругу. «Когда доберусь до Вирджинии, уже наступит зима. Армии не воюют зимой, уж я-то знаю». «Да, Амбесель, Олух, французский», — мягко ответил синамон «Я тоже знаю». «Разве не ты говорил, что в прошлый раз немецкий дезертир ударил тебя по голове и сбросил в брак? Где ты бы умер, не приди на выручку твой шотландский кузен, которого ты ненавидишь?» «Я не ненавижу Йена Мюрреа», — сказал Уильям с прохладцей в голосе. «В конце концов, я обязан ему жизнью». «За это и ненавидишь», — как ни в чём не бывало, — изрёк Синнамон и протянул Уильяму свой лучший нож в расшитых бисером ножнах. И ещё за то, что хочешь его жену. Не говори мне, что всё будет в порядке. Я видел, в какие неприятности ты попадаешь даже со мной. Буду ставить свечку Пресвятой Богородице каждый день, пока ты не вернёшься со своей кузиной. мах си -боку». Большое спасибо, французский. С утончённым сарказмом произнёс Уильям. Тебе это не по карману. Но благодарность его была искренней. И Синнамон расплылся в улыбке. «Ты взял тёплый плащ и шерстяные панталоны, чтобы не отморозить яйца. Следи за своими яйцами», — посоветовал Уильям, ставя ногу в стремя. «И смотри, слушайся мою сестру». Синнамон распахнул глаза и перекрестился. «Думаешь, я посмел бы поступить иначе? Это грозная женщина. Красивая», — поразмыслив, добавил он. но большая и опасная. Кроме того, я хочу похожий портрет. Если я её разозлю...» Он скосил глаза и высунул язык из уголка рта. Рассмеявшись, Вильям заткнул нож за пояс, похлопал по нему и взял поводья. «И по тебе, болван!» «Адья!» «Прощай, французский!» Синнамон покачал головой. «Ох, эвоах!» — поправил он рассудительно. Ибон вайаш. Bon До встречи. И счастливого пути. Французский.